И тогда обнаруживается, что нам еще есть о чем друг другу порассказать. Завожу речь об Антарктиде, о 300 днях зимовки на станции «Восток» на 4-километровой высоте, о том, что неправ Джек Лондон. Даже при минус 80 градусов Цельсия слюна не замерзает на лету. Норма нахрен. Минус 80 — это же надо. Ну что ж, я тоже сейчас это с трудом себе представляю. Наступила долгожданная маньяна, дни стоят жаркие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 взорвавший фашистский секретный завод тяжелой воды, операция широко известная, чрезвычайно значительная, появились у нацистов ядерное оружие, кто знает, сколько бы еще они натворили зла. Так вот, мало этого, Кнюд Хаугланд еще являлся главой норвежского радиоподполья. Гестапо охотилась за ним и почти ловила, но он чудом уходил. Позже, после победы, преданный суду и осужденный крупный гитлеровский чин, Попросил напоследок об особом одолжении. Пусть ему покажут человека, за которым он чуть не всю войну гонялся. Его устроили встречу с Кнютом. Гитлеровец взглянул и не поверил, а поверив, страшно расстроился проиграть юберменшу, верзили, касая сажень в плечах, куда ни шло. Но такому замухрышки и коротышки. Весьма это показательно и примечательно, что ядро экипажа нора